Глава 56. Граг Ковальский. Я смотрел на монитор компьютера, где были выведены результаты генетического исследования, и не верил глазам. Если честно, с таким столкнулся впервые. После того, как Данил мне рассказал о своих новых необычных способностях, я незамедлительно приступил к изучению генетического материала. Мне не терпелось узнать, все ли мы так изменились. Результаты исследования были удивительными, даже, можно сказать, уникальными. Дар внес изменения в структуру ДНК, полностью перестроив человеческий организм и наделив его способностью рактанов, о которой мы знали, возможностью жить как на земле, так и под водой. Сказать обычным понятным языком, Данил, да и все, кто получил вакцину, стали в некотором роде мутантами. Особенно поражали эксперименты с водяной средой. Я еще никогда не видел, чтобы клетки организма мутировали на глазах, подстраиваясь под окружающую среду, и также быстро принимали обычную структуру. Единственное, что я никак не мог понять, почему именно в этот раз состав дара был изменен, а доза удвоена. Видимо, поэтому вакцина дала подобные необычные побочные явления но было трудно поверить в то, что рактаны просто ошиблись в концентрации компонентов. Все это более чем странно. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Вряд ли. Зато последствия мутации были почти неизвестны, и нам только предстояло выяснить, какие еще уникальные способности подарил нам Дар. Чтобы иметь возможность наблюдать изменения человеческого организма с самого начала, Я вел вакцину двум добровольцам из тех, кто еще не успел получить данный препарат. Одним из них был Крис, именно он и остался на планете и ждал Данила все эти месяцы. Изменения начались почти сразу. Сначала они были незначительными, едва заметными, но потом что-то пошло не так. Во-первых, наступило резкое ухудшение состояния, поднялась температура, Начался озноб, появились проблемы с дыханием. Во-вторых, тщательный анализ показал, что произошли изменения в структуре ДНК, но не такие, как у всех остальных, получивших вакцину ранее до нашего прилета сюда. Единственное, что оставалось неизменным, взаимодействие организма с водной стихией. Когда приступы удушья начали повторяться каждый час, а медикаментозное лечение перестало оказывать должный эффект, стало понятно, что дар просто убивает наших добровольцев. Счет шел на минуты. Чтобы спасти парням жизни я вел их в медикаментозный сон и поместил в капсулы с водой. Спустя некоторое время их состояние улучшилось, а через несколько суток окончательно стабилизировалось, но и два парня оказывались в неоводной среды, вновь началось удушье и проблемы с дыханием. Стало понятно, что воздух больше не подходит для их легких. Я долгое время пытался найти причину, почему их организм отреагировал на введение вакцины по-другому, не так, как наш. Провел множество опытов, экспериментов, и лишь сегодня меня осенила догадка. Вакцина роктанов, которую мы получили на самом деле являлась смертельным оружием, предназначенным для истребления человечества. Клетки крови, вступая в контакт с водной средой, не взаимодействовали с ней, а просто растворялись. Мои пациенты начали превращаться в водоросли, и уже даже появились внешние изменения. Их кожа сморщилась, будто кора деревьев, и постепенно начала менять свой цвет на фиолетово-зеленый. И оставалось непонятно только одно — почему дар одних убивал, а вторым дал невероятные, уникальные способности? Ответить на этот вопрос я был не в силах, и потому решил собрать общее собрание команды. Возможно, у них возникнут какие-либо интересные мысли по этому поводу. «Грег звал?» — Данил заглянул в кабинет. «Да, проходи», — показал руку и на стол. «Присаживайся. Новости есть?» Командор безумно переживал за своих друзей и каждый день приходил к капсулам, в которых они спали, разговаривал с ними, делился новостями. Я несколько раз говорил, что они в медикаментозном сне и вряд ли слышат его, но Данил отмахивался от моих слов, считая, что его присутствие помогает им. — Есть! — кивнул в ответ. — Но они неутешительны. Дар почти полностью перестроил их. Перестроил их ДНК и сейчас... Я бы назвал их растениями, водорослями. Что? Данил, препарат рактанов изменил их организм, как мой или твой. Но если у нас у всех появились необычные способности, то их он почему-то медленно убивает. Сначала я думал, что это какая-то ошибка, но нет. Знаешь, я считаю, что рактаны специально изменили состав дара, увеличив дозировку компонентов в одной вакцине. Это тайное оружие против людей. Единственное, чего я не могу понять, почему удар на нас подействовал по-другому. «Это очень странно», — Данил задумчиво кивнул. «Я хочу, чтобы ты организовал общее собрание команды. Возможно, у кого-то возникнет идея, почему так произошло. Сам я передумал многое. Мне кажется, ответ лежит на поверхности, но я его не вижу». «Хорошо», — командор поднялся. «Встречаемся через час в общем зале». Собрание прошло очень эмоционально. Многие не могли поверить моим словам, а когда осознали, что произошло с их товарищами и как им повезло, я увидел в глазах людей страх. После меня выступил Данил. Он настоятельно попросил своих друзей подумать, почему дар на нас воздействовал по-другому. Сначала предположения высказывались довольно робко. «Питание? Индивидуальные способности организма? Средства гигиены? Витамины?» Обсуждения длились более часа, пока кто-то не произнес. «Солнечные вспышки?» «Что?» Я вскочил со своего места. Как оказалось, это предположил Андрей. Он тоже встал и пояснил. «Помните, мы свернули к поясу астероидов? Еще были подозрения, что периодически возникающие там нехарактерные солнечные вспышки могут повлиять на наш организм». Я посмотрел на Данила, и мы одновременно выкрикнули. Андрей, ты гений!